От непрерывного смотрения в одну точку у Эгина затекла шея и начали слезиться глаза. Он сменил позу, но от этого его шансы задремать, казалось, лишь удвоились. Эгину пришлось признать, что охотник из него никудышный. И неудивительно. Всю свою жизнь он считал охоту чем-то средним между блажью и свинством. И надо же! Сейчас именно эти презренные охотничьи навыки, терпение, алчность и тупая собранность оказались ему нужнее всего. «Может быть, король Лазури уже прилетал, но, заметив, как я меняю мертвого зверька на свежего, сообразил, что происходит, и отправился в Освояси. Ведь говорил же Гнор, что грифы — очень умные птицы», — спросил себя Эгин. Чтобы как-то развлечься, он отпер белый цветок и поделился своими опасениями с Гнором. «Если птица уже прилетала, она никогда не вернется вновь, поэтому об этом лучше не думать. Лучше полагать, что, наверное, сегодня госпожа Далирис отменила прогулку своего любимца. Или что пока мы с вами наслаждались чудесами Ита, госпожа Далирис подрезала ему крылья, чтобы не потерялся» процедил Эгин. «Это вряд ли», — отвечал Гнор. «Далири сможет выдергивать ноздри лакеем за то, что они храпят в своих коморках, и сечь батагами крестьян, когда ей кажется, что они нарочно не моются, чтобы оскорбить ее эстетические чувства. Но она никогда не причинит вреда птице. Такая уж она женщина». «Скоро солнце зайдет», — мрачно сообщил Эгин. — Кстати, а по ночам грифы летают? — Нет. — По ночам? — Нет. — На севере — никогда. Северная ночь кажется им самим небытием. — По крайней мере, ждать осталось недолго, — утешился Эгин. Ветра не было. Лес казался нарисованным акварелью на свитке величиной с полнеба. Заходящее солнце подмигнуло Эгину сквозь узкую щель между горизонтом и нижним краем сырой облачной простыни. Стволы дальних сосен сверкнули живой медью и на секунду стали похожи на волосы Овель. Чудесные каштановые волосы с медными отцветами, какими однажды видел их Эгин. Тогда Овель была в платье из золотой парчи, шлейф которого, изукрашенный жемчугом и стразами, был таким тяжелым, что Овель едва передвигалась. Тяжело ступая, она шла по аллее пеннаринских публичных садов, нервно обмахиваясь элегантным шелковым веером. Овель высокомерно глядела по сторонам, высматривая среди гуляющих молодого аррума опоры вещей Эгина. В своем золотом платье с шлейфом, драгоценностей на котором было больше, чем в ином провинциальном казначействе, она была похожа и на куклу, и на богиню одновременно. Эгин нарочно замешкался, чтобы продлить радость сопричастности этому чудесному шествию. Внезапно из кустов Самшита на аллею выскочила курочка-павлина. Она стремительно пересекла дорогу прямо перед рассеянно глядящей вдаль Овель. Та испуганно ойкнула, остановилась и закрыла лицо широким злототканым рукавом. Это движение, вспышка золота, смазавшая свечение медно-каштанового шелка волос, врезалась в память Гину так отчетливо и так мучительно, что на глаза его невольно навернулись нежданные слезы. На мгновение Эгину показалось, что его сморил сон. Эгин встрепенулся всем телом, но нет, глаза его были открыты. Если он и грезил, то грезил наяву. Эгин снова переключил свое внимание на поляну, где лежал кролик, но там не было ничего, кроме уже знакомого золотого всплеска, то и дело закрывавшего медно-каштановое сияние сосновых стволов. Ошелол изменчиво руки. Да это же король Лазури. Огромная, золотая птица, с мощной, опушенной серебром и длинной, словно туловища тропической змеи шеей, садилась на поляну. Почему этот гриф зовется желтым? Да он же золотой, пронеслось в голове у Эгина. Он замер в немом ликовании. Король лазури имел воистину королевский размах крыльев и королевскую повадку. Величественно спустившись на опушку, гриф вонзил когти в тушку черного зверька и уже готов был взмыть в небо. Айгин все смотрел на него, словно зачарованный похотью юноша на предмет своих воздыханий. Он был готов поклясться, перед ним не живая птица, нет, колдовское наваждение. Он задумчиво наблюдал за тем, как король Лазури с трудом отрывается от земли. Вдруг все внутри Эгина перевернулось вверх дном, и он с печальной, звонкой ясностью осознал, что еще секунда, и золотое наваждение взмоет в свинцовеющие небеса. В этот переломный момент руки Эгина оказались куда более сообразительными, чем его голова. Он машинально дернул за веревку. Сеть с развешенными по краям бронзовыми грузиками рухнула на птицу и прижала ее к земле. Внезапно неожиданная бодрость наполнила все члены Эгиного тела. Он рванулся прочь из шалаша, попросту развалив его, выскочил на поляну и, бросившись на сеть сверху, прижал птицу к земле со всей возможной бережностью. Ведь сломать грифу «крыло» означало бы то же самое, что не поймать его совсем. Птица сопротивлялась с почти человеческим ожесточением. Она расклевала левую ладонь Эгина в нескольких местах до кости, и разодрала сеть когтями сразу в нескольких местах. Она шипела, клекотала и издавала страшные, какие-то нептичьи звуки. Глаза ее, казалось, были готовы испепелить охотника, столь много злобы и воли к свободе было в них. И все-таки после яростной возни ему удалось связать кожистые ноги короля лазури И обездвижить птицу, красивее которой и в этом Игин тоже готов был поклясться, он не видел никогда в жизни. Теперь оставалось только привязать к ноге Грифа записку, которую он написал еще ночью под диктовку гнора, и снова пожаловать ему вольную волю. Как хотелось Игину снова увидеть короля Лазури в полете.